Глава 55. Пока мужики от ужинов, все вместе рубили дрова, носили воду и топили баню, мы с Глаей остались одни в доме. Не знаю, как она, но я чувствовала некоторую неловкость. Может, чаю? в очередной раз предложила женщина. А увидев скепсис и недоверие на моём лице, антидот-то остался у Никиты. Поспешила заверить: "Не волнуйся, не отравлю. Мы ведь вроде как союзницы, должны дружить и помогать друг другу". Ну да. Вынуждена была согласиться я, но от чая всё равно отказалась, попросив кружку воды. Выполнив мою просьбу, ведьма неожиданно заинтересовалась белкой на моём плече. "Твой фамильяр?" "Ага." подтвердила я, не вдаваясь в подробности наших с Агриппиной взаимоотношений. У меня тоже был, грустно улыбнувшись меланхолично поведала женщина. Ворон. Правда, его демоны убили на одном из шабашей. Как говорят, случайно. Врут, наверное. Всё, на шабаш идёшь одна. Тут же опасливо заявила агрепина, нервно переступив с одной лапы на другую. "Вообще-то ты обещала помогать", недовольно напомнила ей. "Я и помогаю. Чем же?" удивилась совершенно искренне. Но белку было не смутить ни словами, ни интонацией. Поразительное по своей наглости существо мне досталось. "Хотя бы тем, что не врежу", невозмутимо ответила она, совершенно уверенная в своей правоте. На это я даже поначалу не нашлась, что возразить. А после меня отвлекла Аглая. Пришлось отложить наш спор и свои аргументы на потом. Надеюсь, у вас есть на примете третья ведьма. Точно, третья ведьма, хлопнула себя по лбу, вспомнив о Мишель и её обучении. И правда, нужно вытаскивать ее от Варлама и узнать, получилось ли что, а то ведь послезавтра день Икс, а мы не в полном составе. Пойдем, вместе и узнаем куда? не поняла Аглая. Так в лес. Нужно одного лешего вызвать для разговора. У него и спросим про нашу третью союзницу. Лешего? Зачем? Какого? «Пойдем познакомлю, таинственно предложила я, кивая на входную дверь, и предвкушая, как удивлю Аглаю, продемонстрировав свое знакомство с лесным духом. Не все же ей домовым хвастаться. Женщина согласилась, и мы вышли на улицу. Из бани доносились голоса. Видимо, мужики уже вовсю парились. Конечно, мы не стали им мешать и сами дружно, как никак теперь союзницы, отправились в лес. Немного пройдя, я с загадочным видом прислонилась к дереву и позвала Варлама. Минут десять ничего не происходило. Потом метрах в 3 от нас замерцал воздух. И оттуда неожиданно выскочило огромное, мохнатое, угрожающее, скалящееся и рычащее чудовище. Мы с Аглаей дружно переглянулись и завизжав стали испуганно пятиться назад. При этом, пихаясь локтями и стараясь каждая спрятаться за спину другой. Зверь медленно приближался. Хватит толкаться. Ты же древняя, пожила уже, да и сама говорила, что устала. Всё равно умереть не можешь, когда и мне, Фору, упрекнула свою союзницу. Знаешь, что-то я передумала умирать. По крайней мере, вот так точно не хочу, тихо и доверительно сообщила Аглая. А ты могла бы уважить старость и отвлечь Мишку, пока я за подмогой сбегаю. Давай я лучше потом уважу, возразила, продолжая пятиться. Обязательно помяну добрым словом и на девять...» И на сорок дней, а за подмогой лучше сама сбегаю. Погоди, так не пойдёт. Вспомни о нашем общем деле. К тому же, кроме меня никто не знает, где договор спрятан. Применила свой главный козырь Аглая, в очередной раз пытаясь использовать меня как щит. Слегка растерялась я, правда, и сдаваться просто так не собиралась, поэтому набрала в грудь побольше воздуха, чтобы своим криком попробовать испугать медведя. И заодно позвать на помощь. Но почти сразу его в смысле воздух выпустила, услышав: "Мишутка, фу, ты что на своих кидаешься?" "Ми-ми-мишутка?" Обалдела я, без сил падая пятой точкой на землю и закрывая лицо дрожащими руками. "Вы знакомы?" заинтересовалась Аглая, аккуратно постучав меня по плечу. "Да." Встречались однажды, тогда он был дружелюбнее, устало поведала союзница. Он? озадаченно переспросила женщина, а потом раздраженно сплюнула. «Тьфу на тебя. Я не про медведя, а про нее!» Пришлось убирать руки и смотреть, кого имеет в виду оглая. Простите, он решил, что вы хотите с ним поиграть, и чтобы вас не обижать, решил не отказываться. Развела руками очень яркая, хрупкая девушка с рыжими кудрями и огромными зелёными глазами. Теперь её и захочешь, не спутаешь с парнем. Обаяние и шарм прямо-таки рвутся наружу. Вот кому идёт быть ведьмой. Такую точно с трупом никто не сравнит, не то что меня. Мишель открыла от изумления рот я та скромно улыбнулась и развела руками, мол, да собственной персоной? «Все получилось, уточнила на всякий случай, хотя ответ и так был очевиден. А ты во мне сомневалась? ворчливо, почти обиженно, изумился мужской голос, и из портала выскочил мой знакомый леший. Окинул присутствующих изучающим взглядом и смущенно помахал ручкой моей первой союзницы. Аглая, здравствуй. Вы знакомы? Тут же насторожилась я, чувствуя прилив неподдельного возмущения и гнева. Ну, разумеется, хихикнув, легкомысленно махнула рукой женщина. Варлам часто навещает нас с Григорием. Я медленно поднялась с земли, отряхнула своё многострадальное платье, отпихнула от себя морду мешутки, решившего поприветствовать меня вылизыванием и грозно двинулась на мелкого обманщика. Ах, значит, природных ведьм больше нет. Значит, я единственная надежда этого мира. Кроме меня и помочь-то больше некому! Моё появление давно предсказано. Любовь спасёт мир. Надвигаясь на лешего, язвительно припоминала его слова, которыми он меня нагло обманывал. На последней фразе мой голос сорвался в визг, и я бросилась на лысого мужичка, стремясь задушить его. Пусть будет в объятиях. Так потом и стану оправдываться в суде, или что тут у них. Только и он был не дурак, и явно разгадал мои намерения, а потому просто исчез, чтобы появиться в другом месте и примирительно выставив руки вперед, стал жалобно оправдываться. Ну что ты, Любушка, обиделась, что ли? Я ведь не со зла. Знай, ты, что есть другая, ни за что не согласилась бы помочь. А сама видишь, без тебя-то никак. Ой, давай без рук. Вскрикнул, снова исчезая в том месте, где я его пыталась поймать. Пока бегала за мелким пройдохой, краем глаза заметила, что Мишель с Аглаей уже познакомились. И с азартом следят за нашими передвижениями. А Мишутка и вовсе захотел поучаствовать правда, непонятно, кого он больше ловил, то ли меня, то ли Варлама. Минут через двадцать я окончательно выдохлась и обиделась на всех и сразу. Поэтому гордо вскинула подбородок и не слушая никаких оправданий, как и призывав успокоиться и все обсудить, отправилась назад к дому ведьмы, движимая одним лишь желанием плюнуть на все, забрать отца и уехать, оставив этих обманщиков самих разбираться с демонами. Пусть пусть думают, прежде чем кого-то использовать в темную.